Свиток, свитки. В то время как в мордью нет закона как такового, существуют те, кто соблюдает обычаи, весьма схожие с законами. Купцы в торговом конце заключают между собой соглашения, в которых говорится, что они обязуются сделать то или иное. Зажиточные семейства указывают, к кому должны перейти богатства после смерти владельца. Таким соглашениям придается особая значимость, посредством написания их на дорогой бумаге, дорогими же чернилами, с использованием каллиграфии и печатей. Тем самым указывается, что это не те вещи, которые могут быть легко отброшены в сторону, если это вообще возможно. Свиток и есть такой лист дорогой бумаги с написанным на нем соглашением, который запечатан воском и выполняет роль связующего договора между всеми сторонами которые согласны быть им связаны.